Глава двенадцатая. Ночка выдалась ужасной, но настроение все равно бодрое. Во-первых, выяснилось, что Гриховцев никого ко мне не посылал. Его друг Питикантроп сам помещение перепутал, а во-вторых, мне понравилась его реакция. Не Питикантропа, нет. Реакция Саши. Когда он ворвался в комнату и спас меня от перегара дышащего дракона, я действительно почувствовала себя его сестрой. «Повезло Маришке. Это офигенное чувство, когда у тебя такой защитник». Реакция его друга Лёхи тоже была... забавной. Сколько же он выпил, если я ему секси показалась? Смешной. Рассмотреть в темноте я его не успела. Запомнились только его внушительные габариты, грубоватое лицо и густые черные брови. Хорошему настроению способствует и то, что когда я после пробуждения спустилась вниз, в доме уже никого не было – А на кухне царил идеальный порядок. На заднем дворе у бассейна тоже. Ни пустых бутылок, ни окурков, ни мокрых полотенец. Можно было подумать, что все произошедшее вчера мне приснилось. Но нет. В холодильнике обнаруживается контейнер с остатками шашлыка и приклеенным к нему стикером съешь их. Заботливый какой. Думает, я не способна приготовить что-нибудь съедобное? Нахожу в морозильной камере фарш и решаю пожарить котлет. Мама на работе задерживалась допоздна, поэтому готовить я умею с детства. Отвариваю картофель и делаю из него пюре. Жарю котлеты. А затем иду наверх, чтобы покормить рыбок Кирилла и проведать мою подружку Лили. Возвращаюсь к себе, пользуясь тем, что в доме я одна. Включаю плейлист и решаю переодеться, потому что шорты с футболкой насквозь пропахли жареными котлетами. Раздеваюсь до нижнего белья и открываю шкаф. «Что надеть?» Выбор-то невелик, лосины с туникой или длинный халат. Вынимаю трикотажный костюм, и тут начинается одна из моих самых любимых песен: Инферно Беллы Порч. А! Сто лет ее не слушала. Прибавляю звук и, встряхнув распущенными волосами, начинаю танцевать. Поднимаюсь на носочки, поднимаю руки над головой и плавно извиваюсь. Танцевать я люблю, но никогда не занималась этим целенаправленно. Всегда стеснялась. Но наедине с собой, когда мамы не было дома, часто включала музыку и, надев самое красивое платье, танцевала часами. Закрыв глаза, кручу бедрами, подпеваю Белли, И момент, когда атмосфера в комнате неуловимо меняется, пропускаю. По ногам идет сквозня, как кислорода становится меньше. Осознание пронзает молнией. Распахнув глаза, я резко оборачиваюсь. У порога, широко расставив ноги и заложив руки в карманы джинсов, стоит греховцев. На лице не единой эмоции. Веки припущенные, а в глазах густая тьма. Не шевелясь, он проходится по мне взглядом, как паяльной лампой. Я столбенею, уронив безвольные руки вдоль тела. Смотрю на него широко раскрытыми глазами. «Продолжай», — велит он глухо. Его голос звучит как выстрел и вскрывает образовавшийся между нами вакуум. Впиваюсь пальцами в собственные плечи и отступаю назад. «Выйди». Прошу тихо, почти беззвучно. Но Саша словно не слышит. Глядя куда-то в область моего живота, делает шаг вперед. Меня кроет паникой. Тело сотрясает крупное, как от мороза дрожь, а ноги подгибаются. «Выйди!» — повторяю громче. Греховцев замирает, на краткий миг зажмуривается и, бросив на меня осмысленный взгляд, резко разворачивается и выходит из комнаты. Я слышу удаляющиеся шаги, стук, хлопнувшей двери, Слышу, как сменилась в динамике песня, а заставить себя пошевелиться не могу. Так и стою, обхватив себя руками и трясясь от шока. Распущенные волосы щекочут спину, посылают по коже новую порцию крупной дрожи. Запоздалась, похватившись, я срываюсь с места, влетаю в ванную и закрываюсь изнутри. Черт, черт, черт! Боже, какой позор! Закрыв ладонью рот, безмолвно ору. Выдыхаюсь и начинаю заново. Он видел меня полуголый. Развожу руки в стороны и поворачиваюсь к зеркалу в полный рост. Мать вашу! Голый! Он видел меня голый, потому что белье прозрачно! Смотрю в свои глаза, в них безумие. Лицо горит огнем, грудь высоко вздымается и соски как горошины. Мамочки, он это тоже заметил? Включаю холодную воду и умываю лицо. Начинает отпускать. Дышу все еще часто, но голову в ушах постепенно стихает. «Ладно, переживем. Несмертельно». Но тут вспоминаю его взгляд, и по телу проходит волнительная дрожь. «Он так смотрел?» «Почему он так смотрел?» «Будто...» «Я не знаю...» «Удивила и разозлила его одновременно». «Вниз, понятное дело, я не иду. Элементарно боюсь там встретиться с Сашей. Как мне теперь себя с ним вести?» сделать вид что ничего не было или остроумно пошутить сказать что то типа готовлюсь ко второму туру конкурса стриптизерж или к фотосессии в мужской журнал нет юмор это не мое, засмеет решаю сделать вид что ему все приснилось держаться как обычно и не поддаваться на провокации если они будут когда уже вечером я все же решаюсь высунуть нос из комнаты ни саши ни его машины не обнаруживается Наверное, уехал к сладкому пирожку. Интересно, расскажет ей про сегодняшний инцидент или не станет? Может, расскажет все друзьям, и они вместе надо мной посмеются? Нет, он так не сделает. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Ночевать греховцев так и не приезжает. Я лежу в своей кровати и прислушиваюсь к звукам, доносящимся извне. Примерно в одиннадцать на телефон падает сообщение с неизвестного номера. «Привет, красавица!» Перечитываю несколько раз и решаю не отвечать. «Не узнала?» «По почерку?» «Нет, не узнала». «Богатым буду. Максим. Тот самый с апельсиновым фрешем». «Хм... Взял все-таки мой номер у Греховцева?» «Привет, Максим». «Как дела? Чем занимаешься? Надеюсь, не разбудил?» «Как ответить?» «Лежу, жду возвращения домой твоего друга». «Собираюсь спать. А ты...» Повернувшись на бок, подпираю голову рукой. Внезапно становится интересно пообщаться с Максом. Что ни говори, а сидеть в заперти в одиночестве очень тоскливо. «Я тоже. Лежу в постели, вспоминаю твои веснушки. Вот дурак!» «Это единственное, что ты запомнил обо мне?» «Нет, еще твою улыбку. Отправь фотку!» Нахмурившись, переворачиваюсь на спину. «Фотку? Он там совсем офонарел, что ли?» Я не отправляю свои фото кому попало. Сори. Я никто попала. Давай завтра встретимся. Зачем? Свидание. Ух ты. Свидание? Гашу экран телефона и закусываю нижнюю губу. Меня на свидание зовут. Идти или нет? Макс прикольный. Смешной, скучно с ним точно не будет. Но не более того. «Эй, ты куда пропала?» Прилетает от него. «Можно подумать до завтра?» Теперь замолкает он. Ответа нет минут пять, но после этого сообщения все-таки приходит. «Подумай, красавица, завтра тебя наберу».